Глава пятая. Наставление и знакомство. Сентябрь оказался самым длинным месяцем в жизни Дорошкина, тем более, что прошел впустую, и к его окончанию Дорошкин не только не почувствовал себя в инспекции тертым калачом, но лишь тому и научился, что удерживать рот в закрытом положении, а глаза в прищуренном. Правда, в начале месяца у него не получалось ни того, ни другого. Кроме Дорошкина и Маргариты, в инспекции работали еще двое – инспектор Вест Ромашкин и начальник управления Марк Садомский, которого за целый месяц Дорошкин не увидел ни разу и даже подумал, что тот выжидает, когда у его жертвы не только заживет нос, но и очистится память. Управление общественной безопасности, а проще говоря инспекция, занимало третий этаж участка. На первом располагались дежурка и обычно пустующий обезьянник. На втором властвовал резкий и угловатый, постоянно страдающий от похмелья начальник управления охраны правопорядка, а по его собственному убеждению начальник полиции Николай Сергеевич Кашин. В его подчинении находились четверо полицейских, или, как их с юморком обзывал Кашин, околоточных, с которыми Дорошкин сошелся почти на коротке, потому как перекусить он бегал в дешевую столовку ремесленного училища, где обедали и полицейские, и которую они ему, собственно, и присоветовали при первом же знакомстве. Ребятами они все были компанейскими, на жизнь не жаловались. Анекдотам дорожки смеялись, но к его появлению в городе отнеслись радушно-безразлично. Тем более, что на их посменную работу, трое на службе, один в отгуле, появление еще одного инспектора в управлении никак не влияло. А жизнь у них была не без сидячего, ходячего и лежачего. Один полицейский постоянно сидел в дежурке, а второй и третий чаще всего околачивались или у кинотеатра, или у стадиона, или на площади, исключая те дни, когда Кашин уходил в глубокий запой и служебный УАЗик оставался во владении всего участка. В такие дни двое полицейских торчали в дежурке, иногда подтягивая пиво, а двое, чаще всего с семьями, тут же собирались на машине Кашина или на рыбалку на Святое озеро, или в лес за грибами, или на шашлыки, или в соответствии со временем года на пляж. Конечно, если Маргарита или Марк, как жаловалась четверка, не забирали машину для каких-то неотложных поездок. Но обычно ничего подобного не происходило, и жизнь управления общественного порядка текла, как Кузьминская речка, малая сестра после плотины, притормаживая в омутах и ускоряясь на перекатах. Хотя в редкие дни о которых Дорожкин пока еще находился в неведении, случались и категорические отмены отгулов и выходных, что называлось работой по усиленному варианту. Дорожкин, кстати, очень удивился, узнав, что порядок в городе обеспечивается всего лишь четверкой полицейских, на что ему было указано тем же Кашиным категорически, что работать надо не числом, а умением. Между командой Кашина и Садомского никаких противоречий не наблюдалось, и не только потому, что Садомский по еще одному предположению Дорошкина, продолжал кататься в московском метрополитене, а потому как между собой два управления ничего не делили, интересы имели сходные, разве только у полицейских работа была повременная, а у инспекторов, по сомнительным словам Ромашкина, сдельная то есть связанная с какими-то неизвестными Дорошкину конкретными делами. Но ни на тех, ни на других, как понял Дорошкин, мэр Кузьминска особо не давил, а результатом работы считал общую ситуацию в городе, о которой даже через месяц работы или, что подчеркнуть следует отдельно, через месяц безделия Дорошкин ничего определенного сказать не мог. Более того, он даже не мог сказать, Чем все-таки занимается инспекция по существу? К девяти часам, когда Дорошкин уже сидел в выделенном ему кабинете, под окном раздавался скрип колес велосипеда Ромашкина, который бросал своего железного коня как придется и чинно поднимался на третий этаж, иногда заглядывая в кабинет к Дорошкину и с задумчивым выражением сонного лица, произнося при этом «но-но». Минут через пять внизу слышались шаги Маргариты, начальница тоже заглядывала в кабинет к Дорошкину, но никакого инструктажа не совершала, а либо строго приказывала ему быть на связи, либо быть на месте. Иногда она, правда, присаживалась напротив, окидывала Дорошкина презрительным взглядом, произносила нечто ничего не значащее усмехалась в ответ на попытки подопечного связать между собой несколько слов и удалялась, не заикнувшись от долгожданном инструктаже. На этом чаще всего деятельность инспекции и завершалась. Минут через пять каблуки Маргариты стучали к выходу, чтобы прозвучать точно так же только следующим утром, а Ромашкин вываливался наружу с тонкой белой папкой, в которой, по убеждению Дорошкина, был подшит один и тот же листок бумаги и, качая головой, снова садился на велосипедное седло. Изредка, чаще всего именно во время очередного запоя кашина, которых Дорошкин за месяц зафиксировал не менее полудюжины, Ромашкин заходил в инспекцию и по вечерам. В такие дни он прикладывал дрожащую руку к груди, И слезно просил Дорожкина сбегать за бутылью пива, после чего рассчитывался с гонцом до копейки, почтительно кланялся ему и опять-таки удалялся к своему велосипеду. Несколько раз Дорожкин замечал на лице Ромашкина ссадины, которые никак не походили на порезы от неуверенного бритья, а, скорее всего, напоминали хват разъяренной кошки, если бы она была размером с овцу. Иногда Что-то вроде ссадин чудилось Дорошкину и на лице Маргариты, но ни Ромашкин, ни тем более Маргарита даже и не пытались объяснить их происхождение Дорошкину, тем более что и следа от ссадин ни у того, ни у другого не оставалось на следующий день. Радовало уже то, что эти отметины не совпадали по времени. То есть, если Ромашкин и Маргарита получали раны в одном и том же месте, то уж никак не во время взаимного обмена любезностями. Но даже и это не слишком беспокоило Дорожкина. Он был почти уверен, что его коллеги не только отказываются загружать его работой, недоуменно поднимая брови в ответ на робкие просьбы о каких-то заданиях или поручениях, но и сами не делают ни черта, и это обстоятельство напрягало Дорошкина не на шутку. Весь предыдущий, пусть и не слишком длительный трудовой опыт Дорошкина, свидетельствовал, работа может быть сколько угодно тяжелой и бесконечно долгой, но любое безделье рано или поздно имеет бесславный конец. Именно поэтому все чаще Дорожкин задумывался о том, как тяжело ему будет отвыкать от комфорта и благоденствия, когда его вышибут из предоставленных ему апартаментов, и подобные размышления заставляли его прислушиваться, принюхиваться, приглядываться и присматриваться к происходящему вокруг. Вообще говоря... Чем старательнее Дорожкин пытался погружаться в происходящее, пусть оно и исчерпывалось утренним мационом по дороге на работу и видом из окна его кабинета, тем все более ему казалось, что от него ускользает нечто главное. Все чаще ему представлялось, что он стоит перед ширмой кукольного театра, смотрит скучноватую пьесу и одновременно слышит шорохи и звуки, никак не относящийся к публичному действу. Город словно играл с дорожкиным в прятки, тайно подметал улицы, чтобы дорожкин мог в очередной раз восхититься их чистотой, улыбался из-за богатых прилавков действительно недорогих магазинчиков, разливался каким-то неестественным детским смехом после звонков в близлежащей школе, но при этом старательно дул щеки чтобы не сказать чего лишнего, или, не дай бог, не фыркнуть в лицо круглолицему младшему инспектору. Город был подобен часам без циферблата и стрелок. Внутри него что-то крутилось и щелкало, но не только не показывало время, но и вовсе не позволяло хотя бы догадаться о предназначении механизма. Город притворялся нормальным городом. И все вокруг Дорожкина притворялось. Маргарита и Ромашкин притворялись, что работают, а колоточные притворялись, что их околачивание имеет смысл. Кашин, в перерывах между запоями, притворялся, что на нем держится общественный порядок Кузьминска. Водители маршрутки притворялись, что перевозят пассажиров а пассажиры притворялись, что хотят добраться куда-нибудь с помощью маршруток. Иначе, почему никто не возмущался, когда тот же водила третьего маршрута останавливался у торговых рядов и отправлялся попить пивка? А ведь в автобусе оставалось когда пять человек, а когда и все десять. И все они сидели в нем тихо и не возмущались. Пусть даже проводили в железной коробке минут сорок, а когда и целый час. Нет, если Адольфыч не врал, что под Кузьминском находится какое-то отверстие в тектонической подмосковной плите, то мироздание явно закручивалось над этим отверстием водоворотом. Насколько проще было в родной деревне. Деревня всегда жила одним днем, причем скорее даже не днем сегодняшним, а днем вчерашним. А вчерашнем дне говорили между собой бабки, о нем же сокрушались протрезвевшие поутру мужики, им прикрывались загулявшие на реке или в лесу парни и девчонки. Москва пребывала в завтрашнем дне, любовалась собой завтрашней, спешила на себя завтрашнюю, надеялась на себя завтрашнюю, мечтала о себе завтрашней, говорила о себе завтрашней а кузьминск он не был ни тем ни другим он словно спал спал и спросокк притворялся солидным городом ничего ухмылялся Дорошкин, просыпаясь по утрам в роскошной квартире с ощущением того что спектакль в котором ему отвели роль статиста без слов затянулся если нельзя объять необъятное Надо дробить его на части и переваривать их по отдельности. Рано или поздно количество перейдет в качество, достаточно будет встряхнуть сосуд, в котором копятся разгаданные пазлы или собственную голову, как они сами займут положенные им места, создав таким образом общую картину действительности. Раньше, по крайней мере, всегда было именно так. А взять хотя бы все прошлые работы того же Дорожкина. Как бы ни запутывали его предшественники системы учета и отчетности, он всегда наводил в них идеальный порядок. Просто всегда следовал одному и тому же правилу. Изучай то, что доступно изучению, сгрызай то, что попадает на зуб, и невозможное станет возможным, а недоступное само собой откроется в самом полном виде. Вот и теперь ему приходилось заниматься изучением доступного. Во-первых, он наблюдал за коллегами, отмечая время их появления, гардероб и даже составляя короткие слова, используемых ими слов. Во-вторых, он смотрел в окно, посчитывал скорость движения маршрутных такси, пялился на не слишком многолюдные тротуары, запоминал лица прохожих таращил глаза на торчащие из за высокого забора корпуса промзоны о которой дорожкину за месяц жизни в городе не удалось узнать не только ничего неопределенного но и ничего абсолютно посматривал на часы заранее предвкушая сытный столовский борщ который обходился ему в сущие копейки интересно думал дорожкин в перерывах между сеансами наблюдения Если так вкусно кормят в захудалой столовке провинциальной ремеслухи, как же тогда кормят в столовке этой самой промзоны? И есть ли там столовка? И зачем она нужна, если открытыми ворота промзоны Дорожкин, к примеру, никогда не видел? Кто бы смог прояснить ему этот вопрос? Все шло к тому, что никто. Кого бы он ни спрашивал... «Что это за предприятие, Кузьминский родник?» Ему отвечали недоуменным взглядом. А Вест Ромашкин делал испуганные глаза и прикладывал к губам оба указательных пальца сразу. Но таинственная промзона все-таки априори относилась к пока еще необъятному-необъятному. А вот сами жители города... Нет, на вид они были почти нормальными. Но и они все что-то не договаривали. Они не только притворялись добропорядочными горожанами вместе с городом, они все знали что-то такое, чего не знал Дорожкин. Видели что-то такое, чего не мог разглядеть, как не озирался он сам. Чувствовали какой-то запах, и не только запах мяты, которым одаривал город ветер со стороны тепличного комплекса, Но и что-то такое, чего нос Дорожкина уловить был не в состоянии. Он был почти уверен, что все его новые знакомые, а также малознакомые знакомые и незнакомые вовсе, немедленно перемигивались друг с другом, стоило ему отвернуться, или презрительно кривили губы, как кривила губы продавщица в булочной, когда Дорожкин покупал половинку черного и направлялся к выходу. Просто продавщицу Дорошкин разглядел в отражении в стеклянной двери, а прочих жителей разглядеть не удавалось, потому что, проходя под окнами его кабинета, они словно знали, что на третьем этаже участка сидит бестолковый младший инспектор и таращит на зрителей закрытого городка Кузьминска недоуменные глаза, и это знание... Дорожкин ощущал в полной мере, вздрагивая от беспричинно накатывающего на него холода. Наверное, также чувствовал бы себя настоящий, живой из плоти и крови кукольный Петрушка, оказавшись волею случая каком-нибудь балагане среди надетых на руки матерчатых мулежей. Дорожкин изо дня в день смотрел в окно и снова и снова... Представлял себе, что никакого Кузьминска нет, и он томится в психушке или в самом деле обгорел на лесном пожаре и теперь лежит в Рязанской больнице на искусственной вентиляции легких, и все, что видит, есть ничто иное, как его медикаментозный бред. Хотя постепенно он и сам начал привыкать, или, точнее сказать, пропитываться бытовым абсурдом Кузьминска. И в самом деле, может быть, причиной его подозрений было именно безделье, может быть, душевное напряжение Дорожкина объяснялось тем, что в Москве ему не удавалось просидеть целый месяц у окна в бессмысленной праздности, и если ничего странного вокруг не происходило на первый взгляд, первым взглядом следовало и ограничиться. Горожане мужского пола тянулись по улице Октябрьской революции. Все к тем же рюмочной, распивочной и шашлычной, кланяясь по пути окнам Кашина, как будто давая ему слово не напиваться до бесчувствия. Женщины с авоськами, наполненными бутылками, баночками и свертками, ежедневно следовали тем же маршрутам, но питейные заведения миновали и шли дальше, куда-то к церкви или кладбищу, откуда возвращались повеселевшими и налегке. Бесплатные маршрутки курсировали по городу, дети бежали в школу и возвращались из школы. Полицейские отправлялись за борщом в столовку, стайки студентов выбегали из ремеслухи к памятнику Сталина покурить и притушить окурки в его трубке. Дородные хозяйки собирались в парикмахерской дома быта, чтобы покрасить голову в очередной цвет или побродить по торговым рядам меж которых Дорожкин в первые же дни обнаружил памятник Троцкому, когда-то располагавшийся напротив памятника Сталино. Бронзовый Троцкий сидел, склонившись над бронзовым столом, и в голове у него виднелся пропил. Дорожкин, который разглядел пропил со второго яруса торговых рядов, специально поинтересовался о его предназначении у Вестера Машкина На что получил ответ, что в пропиле, согласно исторической правде, должен был торчать ледоруб, но из-за ледоруба вся композиция площади распадалась. Акцент получался не на самой значительной фигуре, поэтому ледорубом решили пожертвовать, и теперь он хранится в кабинете у Адольфыча. А потом фигуру Троцкого и вовсе накрыли ангаром, отправили, так сказать, в эмиграцию дорожкин кивал соглашался косясь на тонкую белую папку в руках ромашкина и думал о том что не могла же вся уличная городская жизнь предназначаться только для того чтобы прилипший к окну дорожкин забивал себе голову домыслами и подозрениями но что особенного в том что какой то мальчишка с ранцем ежедневно вскакивал на один и тот же бордюр Ежедневно проходил по нему ровно тридцать два шага, после чего падал на одном и том же месте, одинаково ныл и одинаково тер ушибленную коленку. Что с того, что трое молчаливых дедов шествовали вниз по Октябрьской улице одним и тем же строем и в одно и то же время с точностью до минуты? Или же Гасрадон и в самом деле выбирался из земных недр? Только влиял он не на горожан, а на самого Дорошкина, забивая ему голову всякой ерундой. Хотя мальчишка все-таки оказался упрямым. Когда Дорошкин выскочил на улицу и подхватил его, не дав ушибить колено, он тут же затрепыхался, вырвался, снова вскочил на бордюр и все-таки упал через четыре шага, но разбил на этот раз нос. Ну и что? Да ничего. Ответил бы сам себе Дорожкин, если бы кое-что не было действительно неприятным. Почему-то никто из горожан не рвался разговаривать, а уж тем более знакомиться с Дорожкиным. Даже улыбчивые полицейские смотрели на Дорожкина как на пустое место, и в дежурке, и в столовке, отделываясь от его попыток более близкого знакомства или более тесного общения общими фразами. Что же было говорить о вовсе незнакомых людях? Никто из случайных или не случайных собеседников никогда не отвечал на поставленные Дорошкиным вопросы, а если уж и выдавал какую-нибудь тираду, то понять его было невозможно. Или же сам Дорошкин, очевидно, пасовал перед вполне себе внятными и недвусмысленными ответами? Или ему вообще не стоило открывать рта? Или единственным разговорчивым жителем Кузьминска был его мэр? Даже Фим Фимыч, наполнивший запахом канифоли парадное дома, отделывался от вопросов дорожкина непонятными прибаутками. Хотя справедливости ради, следовало отметить, что тот же Вест Ромашкин был способен выдавать вполне осмысленную информацию безо всяких вопросов. Так, на второй день службы когда якобы по указанию Марка Садомского, он в первый и последний раз устраивал Дорошкину велосипедную обзорную экскурсию по городу, Вест, к примеру, мотнул головой на сидевшего возле распивочной аккуратного пьянчушку и заметил «Директор института. Дядя Жора. Георгий Георгиевич Неретин. Голова. Бывший директор». Удивился Дорошкин, накручивая педали. «Почему же?» Покосился на Дорошкина Ромашкин. «Нынешний?» «Всегдашний?» «Постоянный?» «А что он здесь делает?» «Не понял Дорошкин. Все, что хочет». Раздельно повторил Ромашкин. «Дядя Жора, зубр, бык, гора, великан, авторитет». Даже если просто лежит в усмерть пьяный у порога какой-нибудь забегаловки, один из самых больших умников и порядочных людей, которых мне приходилось встречать. И если он пьет, то не только потому, что не может не пить, а потому, что так надо. Но, кроме всего прочего, он демократичен. Попробовал бы ты вот так подойти к какому-нибудь директору, поговорить? черт с ас-два!» «А к Неретину? Запросто! С ним даже выпить можно!» «А что делает этот самый институт?» Поинтересовался Дорошкин, решив пока не забивать себе голову странными обстоятельствами жизни его директора. «Изучает?» Пожал плечами Ромашкин, поворачивая на улицу Бабеля у заведения урнов «Сыновья и дочь». «Все институты что-то изучают?» «Хорошо, — согласился Дорожкин. А что такое общие проблемы? — Ну, это как раз просто, — хмыкнул Ромашкин. — Вот, к примеру, у каждого из нас есть какая-то проблема. Ты, дорожкин испытываешь интернетный голод и тоску от безделья. Я, впрочем, не важно. На наши проблемы всем наплевать. Поэтому они не общие, а частные. Но если не в духе случайно окажется Марк, проблема у нас будет общая. Огорчится по какому-нибудь поводу Адольфович, зацепит уже и Садомского, и Марго. А если, к примеру, накроется турбина на плотине, всем мало не покажется. Глобально надо мыслить, дорожкин. Понял? Понял. Кивнул дорожкин, хотя не понял ничего. Но интернетный голод он и в самом деле испытывал. На почте, куда он навидался в первый же обеденный перерыв и откуда сделал бодрый звонок матушке, имелся выход в интернет. Но на допотопном компьютере висела табличка ⁇ интернетчик ⁇ заболел. И все попытки дорожкина объяснить дородной телеграфистке Марии, что он не нуждается в услугах интернетчика, не вызвали у нее ничего, кроме раздраженного недоумения. Нельзя сказать, что Дорошкин так уж мечтал пробежаться по скучающим в браузере его ноута закладкам, но о том, что происходит в мире, он привык узнавать из интернета, тем более, что положительно все телевизоры в городе демонстрировали странную избирательность к развлекательным и официозным каналам. Тут ведь как? Продолжал Ромашкин, выруливая на улицу Николая Угодника и поворачивая к городскому стадиону. «Если бы институт занимался чем-то простым и понятным, какого лешего он вообще был бы нужен? Понятное, понятно и без института. Всякий институт полезен именно тогда, когда он разбирается в непонятном. И не дай бог разберется», — продолжил размышление Ромашкина-Дорожкин. — Едва понятное станет понятным, институт надо немедленно закрывать. — Именно так, — кивнул Ромашкин, скатываясь из горы и огибая трибуны стадиона. — Или перепрофилировать, хотя у меня есть подозрение, что некоторые институты занимаются как раз тем, что превращают в непонятное понятное. — Вот, смотри, озеро святое. — дорожкин слез с велосипеда и подошел к глинистому берегу вдоль серого пласта воды рос ивняк. вняк метрах в четырехстах на противоположном берегу озера вставал лес но ни с той стороны ни с этой никакой святости не чувствовалось вот махнул рукой вправо ромашкин там в озеро впадает река малая сестра а вон там слева за пруды и подстанция весь город питает — Ну, конечно, в аварийном режиме, хотя и не электрик. А так-то река потом уходит к болотам, дальше впадает в ламу, лама — в шошу, шоша — в Волгу, а Волга — в Каспийское море. По крайней мере, мне так рассказывали. — Так это не озеро, а водохранилище. — Догадался Дорошкин. — Озеро! — отрезал Ромашкин. — А почему тогда святое? — Не понял Дорошкин. — Назвали так? — Снова начался седлать велосипед Ромашкин. Имя красит предмет. Назвали бы болотным, воняло бы тот сейчас. А вот назвали святым. Насчет святости не скажу, а легкий трепет чувствуется. Легкий, а местами даже весьма ощутимый трепет, Дорожкина не оставлял весь месяц. И не только что в трепет его вводили горожане, скорее подозрительность Дорожкина к горожанам обострялась внутренним трепетом. Весь город в целом, при всей его внешней обыденности и простоте, не от безделья Дорожкина, а сам по себе казался занозой в голове. Так, словно подойдя к краю этой самой простоты, он обнаруживал, что изрядный кусок земли вместе с городом, озером, рекой, деревней за рекой, промзоной и окружающим город лесом. Висит в воздухе, а уже где-то внизу идет действительно нормальная и заурядная жизнь. Это ощущение жило в Дорожкине постоянно, и объяснений ему он не находил, разве что черпал объяснения в собственной мнительности и впечатлительности. К тому же Дорожкина изводили шорохи, он их слышал постоянно то за спиной, когда шел утром на работу, То в спальне, когда сидел в библиотеке, или в библиотеке, когда устраивался в постели, то вовсе за закрытыми окнами. Вдобавок, о чем он стеснялся пожаловаться даже Ромашкину, в его замечательной ванной время от времени, если не сказать ежедневно, вынуждая Дорошкина принимать водные процедуры в трусах, появлялась подозрительная старуха, которая с разными интонациями, но неизменно повторяла одно и то же. Что-нибудь о сосунке, недотыкомке или столичном обалдуе с рязанскими корнями. Но главной, на самом деле самой главной подлинной причиной трепета Дорожкина была Маргарита. Она просто-напросто излучала непереносимую сексуальность. Каждое движение ее, гибкого, идеально сложенного тела, приводило Дорожкина в состояние ступора. И дар речи к нему возвращался не раньше, чем через минут пять после того, как она садилась напротив своего подопечного и замирала, небрежно поправив волосы и бросив Дорожкину в ожидательное «ну» впрочем говорил а точнее сказать нес дорожкин в таких случаях всякую ерунду что вызывало на лице маргариты презрительную усмешку отчего временная способность к словоизвержению покидала дорожкина окончательно но самым неприятным оставалось то что по словам ромашкина это самое ну означало в устах Маргариты высшую степень презрения. И пока дорожкин не услышал «ну ⁇ ну-ну ⁇ он мог считать себя существом самой бесполезной породы и бестолковой сущности. А вот когда ты сделаешь что-то не просто удовлетворительно, а так, как надо, Ромашкин прикладывал к щеке только что принесенную дорожкиным бутыль пива, закрывал глаза и откидывался назад на мягком диване, который в его кабинете заменил и стол, и стул, и всю возможную мебель сразу, тогда она протянет руку и потреплет тебя по голове. Рука Ромашкина начала гулять по его гладко выбритому черепу, а дорожкин думал, что если подобное когда-нибудь случится с ним на он неминуемо выпадет, если не в астрал то свалится с кресла, поэтому следует обеспокоиться подобной перспективой заранее и приспособить к рабочему месту что-то вроде ремня безопасности. Маргарита даже начала сниться Дорожкину по ночам. Причем, что было самым удивительным, Дорожкин прекрасно понимал, что он ни одного мгновения не был влюблен в собственную начальницу. Он просто и беззастенчиво изнывал от похоти. Он ее хотел. И хотел так, что даже сама мысль о подобной возможности или, скорее, невозможности почти доводила его до соответствующей разрядки. Скорее всего, она об этом знала. Или предполагала, что состояние Дорожкина. Должно быть во время общения с нею именно таким и никаким иначе. Хотя сам факт, что Дорожкин ни разу так и не попытался подбить, так сказать, под ее расположение клинья, не дал воли рукам, словно не упал на колени, не ткнулся носом в ноги, вероятно, ее озадачивал. В противном случае, как было объяснить... Что весь первый месяц нахождения Дорожкина в выделенном помещении Маргарита заходила к нему не иначе, как в блузках, с откровенным декольте и в штанишках, которые держались не на естественном и соблазнительном расширении ее фигуры, а на откровенно нечестном слове. Однако на первый инструктаж, который случился только через месяц после появления Дорожкина в Кузьминске, Когда, кстати, и осень уже намекала на скорое окончание бабьего лета, Маргарита явилась со строгим хвостиком, в строгом костюме и с более строгим, чем обычно, лицом. «Вот», — поставила она на стол заткнутый водкой пузырек, «нашатырь, если что, нюхни, на короткое время помогает, не смущайся, обычное дело». Марк и Вастик и то принюхиваются время от времени. А уж тебе и сам Бог велел. Ничего, прокашлялся, побагровивший Дорошкин. Я потерплю. Месяц уже терплю. Даже нравится. Но-но, как показалось Дорошкину, с удивлением и долей досады произнесла Маргарита и начала инструктаж. Первый инструктаж касался, как это было ни странно, сослуживцев дорожкина. Маргарита уделила каждому всего лишь несколько фраз, но фразы эти были короткими, хлесткими и, как и все последующие фразы Маргариты, не слишком понятными. Вест Ромашкин. Закурила тонкую сигарету Маргарита. Инспектор, стаж четыре года, хороший работник, немного ленив, из недостатков нытик, но работе нытье не вредит. Можно положиться. Ложиться нельзя. Иногда опасен. Занимается бытовухой, разбирает всякие дрязги, ссоры. Всю ерунду, в которой нет криминала, крови и так далее. Что выпадет короче? Выполнял и твои обязанности. До сегодняшнего дня. Не все, конечно. Тянул так по мелочи. Полное имя — вестибюль. Почему так назвали, не знаю. Вопрос к родителям. Родители неизвестны, холост. Маргарита Дугина. Маргарита перешла к собственному представлению. Вела все направления. Сейчас занимаюсь общей безопасностью. В отсутствие Марка замещаю его. Имею право на ношение оружия. Риска напористо, откровенно. Обладаю хорошей реакцией. Недостатков нет. Одиноко добавила она с издевательской усмешкой марк садомский маргарита прищурила один глаз начальник нашей конторки умен быстр практически неуязвим раздражителен я бы даже сказала почти непереносим отличный специалист занимается общим анализом координацией размышлениями Остальные, выходят, размышлениями не занимаются. С трудом справился с непослушным языком Дорошкин. Остальные... Она выпустила клуб дыма в лицо Дорошкину. Работают. Тебе будет поручено криминальное направление. Преступление против личности, кражи, грабежи и все прочее. Полистай УК, пригодится. Еще что полистать? осторожно проговорил дорожкин может быть мне на какие нибудь курсы курсистки тут не нужны отчеканила поднимаясь маргарита открыла сумочку и бросила перед дорожкиным пачку тысячных это за первый месяц твои пятьдесят и хватит зарабатывать гастрит время слухи рекомендую кафе Нордвест. крепкого горячительного вроде водки или виски Днем не подают, зато горячим кормят как надо, и недорого. А учиться будешь по ходу Станет трудно, помогу, но лучше бы тебе справляться самому. Рабочее место твое здесь до тех пор, пока не придется куда-то поехать. Велосипеды внизу, твой черный, у крайнего турникета. Если что пойдет не так, дежурка откликается на телефон 02. Таксофоны в городе все местные, но зато бесплатные. Все ясно? Ничего не ясно. Признался Дорошкин и торопливо добавил. Пока. Пока. Помахала изящной ручкой перед носом Дорошкина Маргарита. Удостоверение и рабочую папку получишь у Кашина. Картотека на жителей города в конце коридора. Ключ у Марка. Если Марка нет, в дежурке. Все. Начали и запомни. Чудес не бывает. Кашин долго вертел в руках паспорт Дорожкина, потом бросил его тому в руки и достал из ящика стола красную книжечку. Паспорт спрячь! Здесь он тебе не пригодится. У нас тут паспорта не в ходу. У горожан временные удостоверения личности по форме номер 2П. С фотографией инфас. Без головного убора и без уголка. Черно-белое три на четыре. «Инструктаж прошел?» «Прошел», — ответил Дорошкин, прикидывая, стоит ли отвечать крепкому поджарому мужичку, майорские погоны которого были пристегнуты не к форменному кителю, а к подбитой ватином клетчатой ковбойской рубахе, так точно, или обойтись развязным, а то. «Прошел, значит, работай. Вот, держи». Кашин наклонился, покопался у себя под столом, Зазвенел пустыми бутылками, что-то разбил, помянул черта, но, наконец, извлек покрытую пылью папку. Вытащил из кармана скомканный носовой платок, чихнул, вытер платком нос, а затем им же протер и картон и вооружился изгрызенным карандашом. — Дорожкин или Дорожкин? — Всегда через «Ж». Предупредил Дорожкин. И на всякий случай добавил. — Я фамилия. Рабочая папка инспектора Дорожкина. Прочитал Кашин через минуту карандашную строчку и подмигнул новоиспеченному хозяину папки. Работает просто. Открываешь и читаешь, что написано. Если надпись, скажем так, после выполнения тобой служебных обязанностей стерлась, значит ты молодец и можешь ждать следующей надписи. Если не стерлась, продолжаешь исполнять. Понятно. Новая технология. Не понял Дорошкин. Старое, но надежное. Кашин открыл папку и вытаращил глаза. Ого, вовремя. Двигай в деревню. Был уже не был. Центральная улица называется улицей Тараса Бульбы. От нее отходят три отростка: слева улица Остапа Бульбы, по центру улица Андрея Бульбы, а вот как раз за запрудой Леховская. Или Паночкина. Это уж кому как. Через Яблоневый мост, кстати, быстрее будет. Как раз у твоего дома. Что случилось-то? Не понял Дорожкин. Похищение. Мрачно объяснил Кашин. Человека? Вытаращил глаза Дорожкин. Еще чего? Размашисто перекрестился и три раза плюнул на пол Кашин. Коровы. Найдешь дом номер девять. Потерпевшая Марфа Засимовна-Шепелева. Там все и узнаешь. Когда произошло-то? — спросил Дорошкин, принимая все еще пыльную папку. — Только что! — воскликнул Кашин. — Ты торопись, парень, а то ведь Засимовны шутки плохи. Выскочив в коридор, Дорошкин опустил папку в пакет, повторив при этом с сомнением слова Маргариты. — Чудес не бывает. Затем посмотрел на удостоверение. Под неведомо, когда сделанной фотографией Дорошкина с еще раз пухшим носом и синим штампом с надписью «Кузьминский ОВД» значилось «Младший инспектор по всяким поручениям Дорошкин Е.К». Вот ведь. Вздохнул Дорошкин и побежал в кабинет пририсовывать ножки к корявой кашинской букве «Ш» в собственной исковерканной фамилии.